Семеро мы суток плыли. Помру, думала. Одна вода, куда ни гляди, вода и вода. Э, в Индию-то... Ну и сравнения никакого в Индию. Ну тоже вода. Да там в разные земли заезжали, дня не проходило. Все-таки страху такого нет. И корабли ходят без переч, и землю рукой подать, и вода-то совсем другая, и море там святое. Катечка все мне рассказывала. То Египет куда Богородица Христа от Ирода спасала, то не Старый Иерусалим. Не видать его, правда, а не подалечку. И святые пустынники на горах спасались. Мимо самых святых пустынников проезжали. Там уж место-то все освященное, как можно. А тут не море, а океан. В Америку-то ехать за всеми океанами укрылось? Семеро суток плыли... Да погода пошла, такие-то бури поднялись, свету не видать. Наш корабль был, глядеть страшно, какая высота, сколько лестниц, окошечек, хуже другого города. Одна лучше и не ходи, заблудишься. И все там, ну что только тебе угодно. И музыка, и магазины торгуют, и на велосипедах катаются, и в шары играют, и лодки громадные на корабле. В случае чего спасаться, тонуть начнем. И каждому пояс надувной, на стенке у нас висели. Как погляжу на пояс, не уж, Господи, в океан меня скинут с ним. А в океане волны, вот насмотрелась-то, выше дома. Лежишь в каютке, всю меня истошнило вывернула. Все и лежала я, лимончик только сосала. Семь день живой крошки не было во рту. Лежишь и слушаешь, бух, бух. За стенкой ты бухает, вот пробьет и скрипит. И трещит, и в глазу мельтешится, прыгает, качается по стенке. Кажется, в ад бы прыгнула. А Катечка еще меня стращает. Вон как начнем тонуть, я на тебя грудной пояс нацеплю, вместе и скинемся поплывем, а там нас киты рыбы и проглотят, как ионов. Ей-то уж не в диковинку, да молодое дело, занятно ей. А я угодником все молилась. Господи, только ты неси! Уж и времени вижу, Все будто и ночь, и ночь, Зеленое такое, будто уж под водой мы, А она все на музыку ходила танцевать. Стали к Америке подходить, Буря уж поутихла, Публика повеселела, кричат, Глядите и Америку, А нен что и глядеть, дым и дым, А это фабрики все дымят, Одни-то фабрики, вот и гляди на них, А все, как оглашенные, радуются, Платочками машут, Не видали добра. К земле не подплыли, а к нам уж ихние люди влезли. С корабликов, с американских. Обступили нас с Катечкой, записывают, кричат, прям собачья свора. И карточки-то с нас щелкают, и за пуговицы хватают, и один шустрый пристал и пристал ко мне. Чисто вот клещ вцепился, по-нашему меня спрашивает, и схитрился, нравится ли Америка. Сказала ему, ничего не нравится, дым один.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 И одет ничего, прилично, красный галстук и шляпа котелком деловой. Самый и был Абрашка, жит еврей, тульской наш. Так и сказал очень чисто, я, говорит, из самой Тулы, тульские пряньки жевал, и звоните мне в телефоны. Уж так пригодился нам, сказать нельзя. Подумать, барня, хаос такой, как сумасшедшие бегут, мучаться, голову потеряешь, а тут свой человек, русский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 И ожерелье написанный Живая вишня, будто дилехтора так велели, и меня будто напечатали, узнать нельзя, удавившись словно, язык высунут. Катечка как взглянула, так и покатилась, за животики схватилась. Что удавленная ты я, на мои слова? Я тут ей сказала: Ничего смешного! А вот погляди, хорошего нам не будет. И в самом деле как бы не удавили. И дачу нашу в Крыму пропечатали, и как голодали мы, и про все прописано. И про меня написали девяносто, будто мне годов. И при Катечке неотлучно, и шляпки я не ношу, что грех это. Что Катечка им насказала, они на свой лад все и вывернули. А это там так требуется, интересу больше. С неделю я никуда не выходила, боялась очень. Подойду к окошечку и назад, голова кружится с высоты и будто наш дом завалится. А Катечка с первого дня зашмыжила, час у не сидит. Да, забыла я вам сказать, только в Америку приехали, а она уж и расстроилась. А вот, во всех газетах было про нас написано, что вот, мол, знаменитая звезда едет на таком-то корабле, на самом-на главном, в главной каюте, и везем мы сорок сундуков чемоданов. Ну, слыхано ли дело, сорок сундуков? «Наплели, вертели разберись!» «А дурак один наглый, Катечка говорила, чего ж написал?» «Стыдно барне сказать. Сколько этих у Катечки и этих вот в кружевках, нижнее бельецо, вот-вот, комбизоны, и шелковых чулочков пять дюжин, и такие-то еще, самая срамота, фасон подпирать!» Фу. «До бельеца добрался!» «Половину наплели, больше дюжины чулочков не было!» «Ну, написали...» «Приезжаем, мол, а Василий Никандрыч нас и не встретил». А она думала встретить нас. С намеку я поняла, так прям-то она не сказала. А там жизнь такая оглашенная, и расстроиться времени нет. И к нам народы в телефоны звонят, и приглашения всякие. И так шмыжут шмыкалы. Чисто голодные собаки рыщут, урвать бы как. Какой с ней бумагу подписал, в Париже еще было, на полгода поредил». Слон по фамилии. Верно, барня, такая его фамилия Слон. И Катечка смеялась, и похож на слона, носатый, толстый. Парадный обед устроил, показывал ее ихним богачам и знатным, в газетах, чтобы больше печатали, шумели. Приехала домой, такое, говорит, было, в сказках только. Во льду они пировали. Да уж так устроено, и холду не было, а во льду и цветы живые во льду росли, и фрукты во льду, и шинпанское вино. И она из леду вышла, ледяная царица будто. Несметных денег стоит. И все начальники были богачи все, и короли даже ихние. А вот такие короли, так все и говорили. Ну, может, не взаправдошные? Вы-то как говорите, а короли называется. Верно, вы говорите, по торговой части. Вспомнила, американские короли. Там их так почитают. То железный король, а то еще карасиновый. Весь в себе карасин забрал. И спичкин король. И... На все короли имеются. Все там и были короли. Она всех и завоевала. А один так от нее и не отходил. Сто у него газет. И его все боятся. Не понравится ему какая. Он изгубит, плохое пропечатает, говорит. Увидал, леденуй ты ее. Глаз с нее не сводил, даже ей неприятно стало. И что же сказал ей Подхалима? Вы, говорит, небесная звезда ослепили нас. Такое богатство, говорит, с ума сойдешь. А она уж немало повидала. А и то задивилась. Значит, самый мы в ад попали, в золотое царство. Повидал я. Господи, золотом у всех там глаза завешены, Только его и видят. Со всего свету туда сбиваются. Папаша Абрашкин Соломон Григорьевич, жила у них потом, так все и говорил, «Это не в Туле у нас, я не богатый был, а там меня почитали, а тут мне грош, цена, будто селедкин хвост я, и вы, Дарья Степановна, две копейки стоите, тут по капиталу почитают». Вот Абрашка его все и хлопотал, капиталы нажить. Машинка у них стояла, пакеты на лавочке клеила. И еще он порошок надумал. Что-то они толкли, от поту облегчает. Сколько коробок по лавочкам развозил. И все хлоп-то у него. К нам вот и заявился помогать. А ни копеечки с Катечки не брал. Она ему сказала, а он смеется. «Не беспокойтесь, я на вас денежки зашибу у, -у, -у такой-то оборотистый». «В короли, — говорил, — достигну».